Глава шестая. Юпитер. Несостоявшаяся звезда и защитник Земли. Почему Юпитер получился таким большим? Его масса почти в два с половиной раза больше, чем масса всех планет нашей Солнечной системы вместе взятых. Юпитер начал образовываться раньше других планет Солнечной системы, поэтому успел собрать максимум массы. У него гигантская магнитосфера. Ученые считают, что это потому, что его ядро состоит из металлизированного водорода. 89% в составе Юпитера — это водород, и 10% — гелий. Остальное — это другие соединения, такие как метан, аммиак и так далее. Сколько весит человек на Юпитере? Передвигаться по Юпитеру при его большой гравитации было бы очень трудно. Здесь вес объекта будет в 2,5 раза выше, чем на Земле. Поэтому человек весом 70 кг на Юпитере будет весить 175 килограммов. Когда я выступал с лекциями и рассказывал о Юпитере, в аудитории всегда находился любопытный слушатель, у которого возникал вопрос почему вес тела на Юпитере будет всего в 2,5 раза больше, если его масса аж в 319 раз больше массы Земли. Здесь вступает в силу классическая путаница понятий масса и вес. Это на Земле мы живем в условиях одинаковой гравитации, да и то есть зависимость от высоты над уровнем моря. У Юпитера же и объем намного больше земного. А как мы помним из школьного курса физики, сила гравитации зависит не только от массы, но и от расстояния. Сила гравитационного притяжения F прямо пропорциональна произведению G гравитационной силы и массы материальных точек M1, M2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними R в квадрате g – гравитационная постоянная, которая равна 6,67 умноженных на 10 в минус 11 степени килограмм на квадратный сантиметр. m1 и m2 – масса объектов, между которыми действует сила притяжения. А вот в знаменателе расстояние в квадрате. Чем оно больше, тем гравитация меньше. Земля более плотный и компактный объект, чем Юпитер, поэтому ускорение свободного падения на Юпитере составляет всего 2,535 тысячных грамма. Формула веса выглядит так, P равно mG. Если мы хотим узнать, какой вес будет у человека на Юпитере, подставляем известную массу и умножаем на 2,535 тысячных. Получается, что 100-килограммовый объект здесь будет весить 253,5 килограмма. Юпитер мог бы стать звездой, а стал защитником Земли. Интересный факт. Как вы помните, у Юпитера есть характерное большое красное пятно. Но знаете ли вы, что это такое? Это огромная область высокого давления в атмосфере Юпитера. И в этом месте бушует самый мощный шторм в нашей Солнечной системе. С Земли в телескоп он и выглядит как красное пятно. И этому шторму уже как минимум 356 лет. Штормы на Юпитере могут длиться веками, и размах у них на порядок больше, чем на Земле. Однако сейчас красное пятно Юпитера резко сужается, В XIX веке, когда за ним начали активно наблюдать, пятно было в три раза больше. Сейчас ширина пятна составляет 16350 км, что в 1,3 раза больше Земли. Скорость ветра здесь достигает 432 км в час. Юпитер называют неудавшейся звездой. У него был шанс стать красным карликом, как Проксима Центавра. Юпитер себя ведет в какой-то степени подобно звезде, он излучает. Конечно, каждая планета имеет свой спектр излучения, но Юпитер излучает на 60% больше энергии, чем получает от Солнца. Идут химические реакции внутри планеты и гравитационное сжатие, поэтому Юпитер излучает преимущественно в инфракрасном диапазоне. Излучение не проходит бесследно. Юпитер уменьшается на 2 см в год. По оценкам астрофизиков, на заре Солнечной системы Юпитер был в два раза больше, и его температура была значительно выше. Если бы Юпитеру удалось собрать массу в 4 раза больше, из него могла бы получиться звезда, которая в дальнейшем притянула бы еще больше массы. Однако это была бы не обычная звезда типа Солнца а скорее красный карлик. Зато мы имели бы на небе сразу две звезды, потому что Солнечная система превратилась бы в систему двойных звезд. Юпитер как старший брат Земли. За счет большой массы он собирает в себе множество комет и метеоритов, которые могли бы угрожать Земле. Поэтому не стоит расстраиваться, что Юпитер так и не стал звездой, Тогда бы он, напротив, мешал нам и сдвигал орбиту. Орбиты планет в жилой зоне, в системах двойных звезд, обычно нестабильны. Потому и жизнь там маловероятна. А в нынешнем виде Юпитер наш мощный защитник. Ему не нипочем сотня другая астероидов, а жизнь на Земле. Он спасает сотни миллионов лет. На этом мы закончим главу об объектах Солнечной системы. У вас может возникнуть резонный вопрос, а как же Венера и Марс? Ведь это очень интересные планеты, которые потенциально можно колонизировать, и они так похожи на нашу Землю. Все верно, поэтому к ним мы обязательно вернемся в главе, посвященной будущей колонизации других планет.